Прошло несколько дней. Нас никто не искал, и я понемногу успокоилась. Мысли мои вернулись к Пашке, то есть я о нем думать не переставала. Но теперь во мне зрела убежденность, что его надо найти как можно скорее. И не только потому, что я очень хотела его видеть. Если он как-то связан с убитым, то дела его и впрямь скверные. И мы с Машкой вновь отправились на поиски. Приставали с расспросами к знакомым, просили передать при случае Пашке, что мы вернулись. Люди кивали, чтобы от нас отделаться, и я не особо верила, что все это поможет мне его найти, но другого способа не знала. В один из вечеров мы забрели в бар, неподалеку от центра. Хозяин, мужчина лет пятидесяти, предпочитал сам стоять за стойкой. Когда-то любил бывать здесь. Завидев нас, Виктор Петрович, которого давние знакомые звали просто Петровичем, улыбнулся нам и дежурно спросил, как успехи. Не очень. Люди говорят, что Пашка в городе. Но я в это не верю. Если бы было так, он бы нашел возможность со мной встретиться. Петрович пожал плечами. Если он вдруг позвонит, добавила я, глядя ему в глаза, передайте, что я была в доме. «В доме?» – он нахмурился, а я кивнула. «Да, в доме, он поймет». Понять Пашка мог лишь в том случае, если был связан с убитым. Если не это обстоятельство, то хотя бы любопытство должно было его заставить позвонить мне. Машка поглядывала на меня с сожалением, торопливо отводя взгляд, лишь только я поворачивалась к ней. Наверное, ей все чаще приходила в голову мысль, которая и меня не раз посещала. Пашка не хочет, чтобы его нашли, то есть вовсе не стремится к встрече со мной. То, что он упорно молчал все эти годы, тому подтверждение. Предположим, он не мог приехать или сообщить свой адрес из-за своих неприятностей, но пару писем отправить был вполне способен. Не знаю, чего больше было в этих поисках, любви или ослиного упрямства, Но каждый вечер все повторялось. В пятницу Машка вдруг сказала, когда мы шли из одного бара в другой. Он что-то выбросил. «Кто?» – не поняла я. «Дядька, которого убили. Он что-то выбросил в кусты, помнишь? Он не хотел, чтобы эти типы нашли эту вещь. Я все думала, думала и решила. Ее они и искали. того и сожгли дом. Он им ее не отдал». они были уверены, что вещь где-то здесь. При нем, то есть, вот и сожгли. Он мог ее закопать, к примеру. Ага, мог. Только ведь мы с тобой знаем, он ее не закапывал. Она валяется где-то в кустах. Ее могли найти пожарные или следователи, что более вероятно. Труп со следами насильственной смерти, значит, они просто обязаны были все вокруг, как следует осмотреть. Возможно, и нашли, но сдается мне, что она до сих пор там лежит. Что, по-твоему, это может быть? Понятия не имею. Давай махнем туда и поищем. Не стоит нам там появляться. Мы можем сойти на соседней станции и к дому идти пешком. У нас есть карта. Ну так что? Разумеется, мы поехали. Потом шли вдоль железной дороги до переезда. Оттуда к дому. Точнее, к тому, что от него осталось. Осталось немного. почерневший кирпич фундамента и груда мусора. Пожухлая трава вокруг и обгорелые желтой листвой ветки ближайших деревьев завершали безрадостную картину. Мы сразу же направились к кустам. Что, собственно, мы ожидали найти, мы и сами не представляли. И потратили много времени, ползая по земле. Обшарили, кажется, все. И ничего не нашли. «Значит, ментам повезло», – вздохнула Машка. Я потерла исцарапанное предплечье, подняла голову и увидела кассету. Обыкновенную кассету для видеокамеры, которая застряла между веткой кустарника примерно в метре от земли. Я взяла кассету и протянула Машке. «Как думаешь, это то, что мы ищем?» «Похоже, что так», – улыбнулась она. Ее радость была мне не очень-то понятна, но я тоже улыбнулась. Не думаю, что кассеты произрастают на деревьях, так что повезло все-таки нам, а не ментам. Везение тоже представлялось мне сомнительным. Машка на всякий случай еще раз все кругом тщательно осмотрела, и мы сошлись во мнении, что ничего здесь больше не найдем. Той же дорогой мы шли к электричке. Кассета лежала у меня в сумке, Амашка гадала, что на ней может быть. Что-нибудь скверное, хмурилась я. Из-за нее человека убили. Так хочется посмотреть о тебе, забегая вперед, спросила Машка. Я пожала плечами. Иногда лишние знания вредят. Это ты про ненужных свидетелей? загрустила она. Ага, кивнула я. Знать бы, что с этой кассетой теперь делать. Для начала посмотреть, что там. Но посмотреть было не так просто. Видеокамеры у нас в наличии не имелось, равно как и видеомагнитофона. Забегая вперед, скажу, запись мы так и не увидели. Только через несколько лет я узнала, что было на пленке. В тот вечер мы вернулись поздно. Подойдя к квартире, услышали, что в прихожей надрывается телефон. Звонили нам редко. И такая настойчивость удивила. Я поспешно открыла дверь, Сняла трубку и едва не свалилась в обморок. Звонил Пашка. «Привет», — сказал он. Голос его звучал как-то странно. Точно он запыхался после быстрого бега. «Ты?» — только и спросила я. «Разумеется, я». «Что это значит?» — понижая голос, задал он вопрос. «Ты сказала, что была в доме». «Да, была». «В каком доме и почему я должен об этом знать?» Его слова здорово меня разозлили. На самом деле меня, конечно, разозлило другое. Пашка и не собирался звонить, пока не узнал о доме. И сейчас позвонил вовсе не потому, что испытывал ко мне какие-либо чувства. Его интересовало, что там произошло. И я довольно раздраженно сказала в трубку. «Если ты звонишь, значит, прекрасно знаешь, о каком доме идет речь». Некоторое время он молчал. Я тоже молчала. Машка рядом стискивала в волнении руки. усиленной мимикой пытаясь что-то донести до моего сознания, но совершенно напрасно. Я вслушивалась в Пашкино дыхание и в биение своего сердца. «Что ты видела?» — наконец спросил он. «Я видела, как его убили». «О, черт!» — зло выругался Пашки и горячо зашептал. «Никому об этом ни слова, слышишь, никому!» «И Петровичу зря сказала, он может сообразить». Забудь о том, что видела. Эти типы настоящие убийцы, не психи, понимаешь? Понимаю. Я даже смогла убедиться в этом. Секунду я колебалась. Стоит говорить или нет, и все-таки сказала. «Кассета у меня». Пашка вновь замолчал, но теперь пауза длилась недолго. «Как она оказалась у тебя?» Тот дядька успел выбросить ее в окно, а я нашла. «Тебя не заметили?» Нет. «Все равно будь осторожна», — он помедлил и добавил. «Пожалуйста». «Что на этой кассете?» «Бомба! Встретимся завтра. Принесешь кассету с собой. Если заметишь что-нибудь подозрительное, сразу же уходи. Ты поняла?» «Конечно». «Конечно», — передразнил он. «В прошлый раз ты тоже сказала «конечно». И что из этого вышло?» «Кассету держи в кармане. В случае чего сразу от нее избавься. Встретимся в два часа на площади Победы, возле фонтана». «Ты с Машкой?» – помедлив спросил он. «Конечно! Передай ей привет!» «Что значит бомба?» – хмурилась Машка, вертя кассету в руках. «Это значит, что если она попадет не в те руки, будет большой скандал!» «А Пашкины руки те? Откуда я знаю? Завтра идем или нет?» Машка была изумлена вопросом. «Конечно, ты же хотела его увидеть!» «Разумеется, я хотела!» но теперь очень сомневалась, что исполнение желания принесет мне радость. Скорее наоборот. Но на следующий день в 13.45 мы с Машкой были на площади. В этом смысле прошлый опыт ничему ее не научил. Она категорически заявила, что пойдет со мной. На счастье, народу на площади было очень много. В основном, конечно, туристы. Жара стояла страшная, и народ старался держаться поближе к фонтану. Мы пристроились на зеленой травке, держа в поле зрения все четыре дорожки, что сходились у фонтана, и пытались не пялиться на часы каждые десять секунд. Ровно в два я поднялась и направилась к фонтану. «Вроде все спокойно», — шепнула мне Машка, чуть подстав. Я шла не торопясь, стараясь высмотреть в толпе Пашку. «Я бы его ни за что не узнала, если бы не голос». Высокий, светловолосый парень в бейсболке задел меня плечом и шепнул «давай кассету». Я машинально сунула руку в карман джинсов, он перехватил мою руку и на мгновение наши пальцы сплелись. А потом заорала Машка «сматываемся». «В разные стороны», – скомандовал Пашка, и мы разлетелись по площади горошинами. Точно помню, за мной бежали двое. Никогда, ни до, ни после. С такой скоростью я не бегала. Я бежала, не разбирая дороги, то и дело, натыкаясь на кого-то в толпе, выскочила на проезжую часть, чудом не попав под машину, пересекла дорогу, повторяя как заклинание «Уйду! Уйду!». Впереди начиналась старая часть города с двухэтажными домиками, утонувшими в зелени. Я вбежала в чей-то двор, увидела калитку и оказалась в саду. Легко перемахнула через забор, добротный и низкий, и побежала к реке. За спиной ни топота ног, ни криков, тишина. Я еще бежала некоторое время, не веря в свое везение, а потом устроилась на скамье возле реки. Смотрела на ровную гладь воды, на лодки, что спускались вниз по течению, и вдруг заревела. Потом подумала о Машке, и мне стало стыдно. А если Машка не смогла уйти... С ужасом думала я, возвращаясь домой. Машка бросилась ко мне, лишь только я повернула ключ в замке. Мы обнялись и некоторое время стояли, замерев. Пашка ушел, сказала она, отступив на шаг. Его кто-то в тачке ждал. Но вряд ли они не подумали о машине, решила я, но промолчала. Несколько дней я ждала звонка от Пашки, изнывая от беспокойства. Потом убедила себя. Его молчание вовле, вовсе не значит, что он оказался в руках этих типов. Пашка замешан в каких-то темных делах, и ему сейчас попросту не до меня. Скорее всего, и раньше я не занимала в его жизни особенно большого места. Так, юношеская любовь, которая проходит довольно быстро. Пашка изменился. И дело не только в светлых волосах. Я внезапно поняла... точно сподобившись откровения, что передо мной был совершенно другой человек. А может, это я другая? Такие мысли занимали меня недолго, всего несколько дней, потому что в моей жизни вновь возник Никита Полозов, теперь уже основательно и надолго. Его появление было подобно появлению богов в греческой трагедии, внезапное и все же ожидаемое. Все это время меня мучило смутное беспокойство, И вот, наконец, оно обрело вполне реальные черты. Закончив работу, мы шли к остановке трамвая и в переулке увидели джип, а рядом с ним Ника. Он стоял, привалясь к капоту, и улыбался радостно и зазывно точно Санта-Клаус в канун Рождества. «Привет», — сказал он ласково. «Мы с Машкой еще не успели испугаться по-настоящему, а откуда-то из-за спины появились его дружки». Завернули нам руки за спины и запихнули в машину. Какое-то время мы пытались изображать дурочек. Но я уже тогда в первые минуты поняла. Этот тип знает, что мы были в доме. Не представляла откуда и как, но он знает. Разумеется, Ник вытряхнул из нас все. На такие дела он мастер. А потом был кошмар, растянувшийся на сутки. Были семеро пьяных придурков, которые чувствовали себя абсолютно безнаказанными. Точно им заранее отпустили все грехи. Я помню, как орала в душном подвале. Не от боли даже, а чтобы не слышать Машкиных криков. Истерзанные, еле живые, мы не очень-то верили, что выберемся оттуда. Но Ник предпочел оставить нас в живых, рассчитывая на то, что Пашка, возможно, свяжется с нами. Еще трое суток мы просидели в заперти. Иногда парни появлялись, тогда я стискивала зубы и закрывала глаза. От собственного воя закладывала уши. Но скоро они выдохлись, и фантазии их заметно поблекли, а колотили скорее по привычке. Поздно вечером явился Ник и сказал, что нас отвезут домой. Я ни на секунду в это не поверила. Я ехала умирать, потому что у Машки была сломана нога, и удрать мы при всем везении не смогли бы. Но джип остановился возле подъезда. Нас вышвырнули из машины, и парни уехали. Поначалу ничего, кроме изумления, я не почувствовала. А потом мы зализывали раны и нервно вздрагивали при каждом звуке. Мы боялись выходить на улицу и боялись оставаться дома. Мы не могли спать по ночам, и, прижавшись друг к другу, с тоской ждали рассвета. А днем просыпались от собственных криков, которые раз переживая все заново. На наркоту нас подсадил все тот же Ник. Он навещал нас время от времени и предложил лекарство от бессонницы. В то время мы, должны быть, мало напоминали людей. Запуганные, без мыслей, в голове из-за бессонницы шатавшиеся от голода. Есть мы тоже не могли, да и нечего было. Так что особо долго уговаривать не пришлось. И Ник стал нашим ненавистным спасителем. Мы готовы были на что угодно, лишь бы удрать хоть ненадолго из этой реальности. Боль отступила, даже ненависть куда-то испарилась. Осталось одно желание – избавиться от воспоминаний любой ценой. Почему Ник продолжал за нами приглядывать, более или менее понятно. Наверное, все еще надеялся, что Пашка даст о себе знать. Но он не из тех, кто способен кого-то облагодетельствовать. так что очень скоро от нас потребовали отработать потраченные деньги. Впрочем, работа по большей части была несложной, хотя довольно грязной. Так мы и жили, если это можно назвать жизнью, пока однажды у Машки была ломка, а Ник не спешил ее осчастливить. Дразнил, как собачонку, заставляя то тявкать, то служить. Даже с мозгами, разжиженными наркотой, я почувствовала невыносимую боль. И тогда решила, я соскочу. И утром повторила это, глядя в зеркало. Я попробую. А если не смогу, убью Машку, а потом себя. Программа максимум. Как я буду убивать Машку, даже представлять не хотелось. Значит, надо соскочить. Если мне удастся, я ее вытащу. К моему величайшему удивлению, Ник отнесся к данному намерению скорее с любопытством, чем с сомнением или насмешкой. Иногда я ловила на себе его взгляд. Он точно приценивался ко мне. В общем, как ни странно это звучит, в нем я обрела поддержку. Потом, уже через несколько лет, Ник в припадке откровенности рассказал, что когда-то тоже был наркоманом и смог завязать. И тогда ему было интересно, что выйдет из моей затеи. «У меня есть домик, на примете, в глухой деревушке». Заколочу ставни и дверь, чтобы ты выбраться не могла. Наберешь жратвы, воды побольше. Если месяц выдержишь, значит, есть шанс. Ну так что, рискнешь? И я рискнула. Уходя, Ник бросил мне мобильный на колени. Будет тошно, звони, и я примчусь на крыльях любви. О том месяце у меня остались довольно смутные воспоминания. Редкие отчетливые картины и снова провалы. Наверное, я все-таки звонила. Почти уверена, что звонила, но Ник не приехал. Он появился ровно через месяц, взломал дверь, и я вернулась в этот мир, похудевший на 12 килограммов, с руками, искусанными в кровь, с допавшими глазами и меня саму удивлявшей жаждой жизни. Еще через два месяца я смогла прийти в норму. А потом Ник принялся натаскивать меня. Кого именно он из меня готовил сообразить, было нетрудно. Но в тот момент мне было на это наплевать. Меня занимало только одно – вытащить Машку. Ник вновь проявил удивительную покладистость. Машку отправили в хорошую клинику. Но, вернувшись оттуда, продержалась она недолго. Мне было горько сознавать это, но Ник ее сломал. В том чертовом подвале она потеряла все – Даже инстинкт самосохранения. Страх, что жил в ней с тех пор, был сильнее. Она смертельно боялась Ника. Хуже того, она боялась этой жизни. жизни, где был он и ему подобные. И продолжала свой бег от них, теперь уже в одиночку. Какое-то время я еще надеялась, пока не поняла, что по всем статьям проиграла. Ник мог добиться от меня чего угодно, шантажируя Машкой. Я вынуждена была терпеть его, терпеть уже на трезвую голову, со всей ясностью сознавая, что я в тупике. Выхода нет. Но даже эти мысли с некоторых пор почти не приносили боли. С болью свыкаешься, остается только горечь. Машка вернулась из кухни с сияющими глазами и виноватой улыбкой, устроилась в кресле и спросила – «Тебя выгнали с работы?» Я кивнула в ответ, а в ее глазах мелькнул испуг. «Ник знает?» «Ага». Здорово злился. Он смог это пережить. «И что теперь?» «Ничего, ищу работу. На худой конец устроюсь дворником». Машка весело фыркнула. «Представляю тебя с метлой». «Метла не самая скверная в этой жизни», мысленно решила я, но лишь улыбнулась. Машка допила шампанское, взглянула на часы и сказала жалобно «Пора». Мы направились к двери. «Давай закатим выходной в ресторан. Отметим день рождения как следует. Идет?» «Хорошо», — согласилась я. «Что-нибудь случилось?» В ее взгляде вновь было беспокойство. «Нет, все в порядке». «Я же вижу, ты хмуришься, и взгляд отсутствующий». «Кто-то убил гороха», — вздохнув, все же сообщила я. Зарезали в собственной квартире. И что ты думаешь? Теперь Машка испугалась по-настоящему. Вряд ли это были грабители. Ничего из квартиры не пропало. Машка, как и я, прекрасно понимала. Грабители должны быть совершенными идиотами, чтобы решиться на такое, раз после этого им придется иметь дело с Ником. Что-то происходит? Машка с трудом подбирала слова. Я хотела рассказать ей о ментах на дороге. Но о транспорте ей знать не полагалось, и я промолчала. И тут Машка задала вопрос, который, признаться, произвел впечатление. «Но ведь Ник не думает, что ты к этому как-то причастна. Он ведь не может всерьез предположить?» Она точно споткнулась на середине фразы и теперь смотрела с испугом. У меня был растерянный вид, что ее и смутило. «Он псих, но не идиот», — ответила я. Мы простились, и Машка ушла. Она работала секретарем в администрации области. Разумеется, на работу ее устроил Ник. И не просто так. У Машкиного босса были тесные связи с хозяевами Ника. Но те ему по какой-то причине не доверяли. Вот Машка за ним и шпионила. Что было легче легкого. Дядя пил неумеренно и в пьяном виде не только все выбалтывал, но и лишнего на себя наговаривал. Поэтому очень скоро... На Машку возложили иные функции – присматривать за дядей и по возможности держать его подальше от посторонних. Так что Машка совмещала все разом. Была для него секретарем, любовницей, нянькой и жилеткой, поскольку поплакаться на жизнь он любил так же, как и выпить. Поначалу Машка его терпеть не могла. Так как он был намного старше, очень напоминал шимпанзе и ненавидел мыться. Но люди – существа загадочные, по крайней мере, быстро ко всему привыкающие. И Машка не только привыкла, но и, подозреваю, с некоторых пор питала к нему добрые чувства. А его здоровье пеклась вполне искренне. Стыдилась своих еженедельных доносов Нику и с гордостью отмечала, что теперь шеф моется практически ежедневно. С таким видом обычно мамаши сообщают, что их ребенок умеет пускать пузыри. И только им ведомо, Что в этом такого выдающегося? Шеф, звали его Углов Борис Сергеевич, разумеется, подозревал ее в шпионаже и поначалу даже поколачивал по пьяному делу. Но Машка, не стесняясь, давала сдачи. Он присмирел. Потом привык и теперь звал ее Мата Хари, скорее из вредности. Причем в интонациях проскальзывало уважение. В общем, они были вполне счастливой парой. Проводив Машку, я устроилась на диване и принялась разглядывать потолок. Интересовал он меня не то, чтобы очень, просто требовалось подумать над словами Машки. Моя подруга сказала, «Надеюсь, Ник не думает, что ты имеешь к этому отношение». То есть, что он не думает, будто именно я укокошила гороха. Настораживала, что такая мысль пришла ей в голову. С ее точки зрения, Ник мог так решить, А что? Ник, в отличие от Машки, прекрасно знает, чем мне приходится заниматься. А Горох как раз один из тех семерых, что развлекались с нами. В этом свете дурацкие намеки Ника теперь вполне понятны. Очень может быть, что он всерьез подозревает меня. Я невольно усмехнулась. Мстить каким-то придуркам через столько лет – затея совершенно идиотская. Я бы с удовольствием укокошила Ника. Они этих шестерок, такие же, как и я. Но кончина Ника весьма проблематична. Я бы даже сказала, что надеяться на нее – совершенно дохлая затея. Да и мое отношение к нему тоже претерпело изменения. Так что убить его я мечтала скорее по привычке. С моей точки зрения, версия о моей причастности к убийству не выдерживала никакой критики. Но Нику ничто не мешало думать иначе. А если что-то взбрело ему в голову, я почувствовала беспокойство и теперь взирала на потолок с суровостью. На мой взгляд, логичнее связать убийство с тем, что произошло на дороге. Происки конкурентов. Я стала перебирать возможные варианты. Не так-то много их оказалось. Глаза мои начали слипаться, и в конце концов я уснула. Но последняя мысль была вполне отчетливой. Придется заняться этим убийством. Меня разбудил телефонный звонок. Я машинально взглянула на часы, не торопясь сняла трубку. Голос Ника звучал деловито, но вполне по-человечески. То есть у меня не создалось впечатления, что он сиюминутно готов разорвать меня на куски. И я тут же мысленно поздравила себя с большим везением. «Ты что, спишь?» – спросил он. «А что, нельзя?» «Не представляешь, как я страдаю, что вынужден нарушить твой покой». Однако на сей раз он был не расположен дурачицем, потому что продолжил со вздохом. «Я подъеду через 10 минут. Выходи». Спрашивать, зачем я ему понадобилась, я не стала. Он этого терпеть не мог. Прошла в ванную, умылась и вскоре покинула квартиру. Машина Ника замерла возле подъезда. Я села рядом с ним. но он не спешил трогаться с места. «Кстати», — сказал с улыбкой, «почему на день рождения не приглашаешь?» «Ради Бога, только с подарком». «А как же моя большая любовь? Это же лучший подарок, скажешь, нет?» «Разумеется, ты смог произвести впечатление. Я и не представляла, что тебе известна дата моего рождения». «Мне известно все», — изрек он с самодовольствием. «Я не так выразилась». Я не предполагала, что ты о нем вспомнишь. Сомневаешься в моих чувствах? Нет, просто я сама о нем забыла. Значит, со мной ты по-настоящему счастлива, хихикнул он. Года бегут, а ты этого не замечаешь? Не можем напиться сегодня, предложила я. Я не пью, ответил Ник серьезно. Давно? Третий день. Бедняга. Сам себя жалею. Сегодня один человечек не шепнул занятное, нахмурился Ник. А я насторожилась, стало ясно. Дурака валять он перестал и заговорил серьезно. Гороха видели в трактире на Ивановской. Я пожала плечами. В трактире любили тусоваться ребята Архипа. Но я все же сказала. В конце концов, это просто кабак, почему бы и не зайти. Ты много наших там видела? Я избегаю места, где могу увидеть родные лица. Допустим, он собрел в кабак случайно, хотя склонен думать иначе. «А может, твой человечек чего напутал?» – спросила я, потому что в подобных случайностях тоже сомневалась. «Невозможно», – пожал Ник плечами. Его исключительная покладистость настораживала. «Много бы я дала за то, чтобы узнать, какие мысли бродят сейчас в его голове». Причем почему-то зрела уверенность, что мне они по душе не придутся. Если Ник меня подозревает, все кончится скверно. А разубедить его в чем-либо, возможно, мне представлялось. Оставалось одно. Самой попытаться выяснить, что или точнее кто стоит за этими событиями. Дело, конечно, непростое, но и не совсем безнадежное. Значит, надо попытаться. О чем задумалась Просил Ник, и я поняла, что он уже некоторое время с любопытством наблюдает за мной. Если честно, в предательстве гороха я сильно сомневаюсь, сказала я. Он трусоват и вряд ли бы рискнул. Трусоват, это верно. Так что если на него надавили, он же знал, чем это кончится, гнула я свое. На мой взгляд, горох еще и туповат. Если быть до конца откровенным, не часто встретишь такого придурка. Я не прав? «Допустим, но стремление к самоубийству я в нем не замечала. Придется тебе наведаться в тот кабак». По-прежнему приглядываясь ко мне, сказал Ник. «Познакомишься с парнями, потолкуешь о том, о сём». «Ты серьезно? Они же два счёта сообразят». «Да ради бога!» – перебил Ник. «Посмотрим, что из этого выйдет». «Мне что, сейчас туда идти?» – буркнула я. «Смысла в его зайти я не видела, но с Ником не поспоришь». Подождет. Отмахнулся он и выдал свою лучшую улыбку. «Приглашаю тебя в гости. Посмотришь, как я живу». Что-то новенькое. За все время нашей нежной дружбы Нику не приходило в голову сделать мне подобное предложение. Я даже не знала, в каком районе он живет. И сразу начала прикидывать, с чего вдруг такая доброта. Ник, точно читая мои мысли, засмеялся и сказал, «Считай это актом доброй воли». «Как бы не так», — подумала я и широко улыбнулась. «Ты вторично смог произвести впечатление. Может, и правда влюбился?» «Говорят, такое бывает». «Чего в жизни не бывает», — согласился он, наконец-то трогаясь с места. Ник жил в очень приличном доме в центре города. Наличие у него дорогой квартиры не удивило. Хотя я была уверена, что он равнодушен к среде обитания. От того стильная мебель, наборный паркет, фрески на потолке и стенах и общая площадь, где-то около 300 квадратных метров, слегка изумляли. Понаблюдав за и реакцией, Ник хихикнул. Квартира досталась мне по наследству. Один придурок мне сильно задолжал, и мы заключили с ним сделку. По-моему, он был счастлив, избавившись от этих хорон. Если честно, я редко углубляюсь так далеко, но живу в основном на кухне. Он точно оправдывался, что тоже удивило. Кухня не производила впечатления музея, то есть имела вполне жилой вид и поражала только чистотой и обилием посуды. «Я люблю готовить», — заявил Ник, чем сразил меня наповал, После чего достал из духовки гуся и торжественно водрузил на стол. «Это вкусно, тебе понравится». «Если ты скажешь, что расстарался для меня, я все равно не поверю». «Напрасно!» — вновь хихикнул он. «Когда я говорю, что моя любовь к тебе не знает границ, это надо понимать буквально». Он быстро сервировал стол, на мое предложение помочь махнул рукой, открыл бутылку вина, разлил в бокалы и торжественно провозгласил. «Твое здоровье!» «Спасибо!» — ответила я, знать не зная, чего следует ждать от жизни. Гусь удался на славу. «Мы пили вино», ели с аппетитом и присматривались друг к другу. Мое недоумение доставляло Нику удовольствие. «Не гадаешь, что на меня нашло?» — спросил он, опередив меня ровно на мгновение. Я сама собиралась спросить его об этом. «Еще бы!» — кивнула я. «А ты мне в самом деле нравишься. Вот я и подумал, почему бы нам не посидеть просто так?» Он улыбнулся, явно не рассчитывая, что я ему поверю. «Что скажешь?» «Ничего», — покачала я головой. «Если у тебя что-то на уме, ты мне все равно не скажешь. Остается ждать, что из этого получится». «Значит, в мою большую любовь ты упорно не веришь?» усмехнулся он. «Если ты валяешь дурака, этому должна быть причина», — вздохнула я. «В самую точку», — кивнул он и заговорил серьезно. «Грядут перемены. Не спрашивай, какие. Я и сам не знаю, но чувствую». И недавняя история только начало. Времена меняются. Наш с тобой хозяин слишком долго обирает город, ни с кем не считаясь. И кому-то это надоело. Более того, этот кто-то почувствовал в себе силы ситуацию изменить. И как это может отразиться на мне? Пожала я плечами. Хороший вопрос, улыбнулся Ник. Генералы редко погибают на войне. А вот такие, как мы... Не пора ли задуматься о собственном будущем? Не поверю, что раньше Анну тебя не заботила. Он опять кивнул с серьезной миной. «Кто предупрежден, тот вооружен», – процитировал он. «Приглядывай за парнями. При мне они держат язык за, за зубами, а тебя не стесняются». «Горох только первая ласточка, помни об этом». Он взглянул на часы и продолжил. «В двадцать один ноль ноль ты должна быть в баре «Аргонавты». Тебя там будет ждать Витька Одинцов. Помнишь его? «Помню», кивнула я. Ник прошел к шкафу и вернулся с фотографией. Положил ее передо мной. На фотографии симпатичный мужчина лет 30. Я подняла взгляд на Ника. «Журналист. Работает в вечерке. Ты знаешь, как я отношусь к тому, что писаки изводят бумагу тоннами». Но хозяева решили, что парень перегнул палку. Он их утомил. «И что?» – спросила я, выждав время. «Не стоит давать повод его дружкам считать парня борцом за правое дело. Чи Гевара снова в моде. От борцов и так отбоя нет. Хозяев вполне устроит пьяная драка, в результате которой он получит черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью». Комментировать его слова я не стала. Так же, как и задавать вопросы. Просто сидела и смотрела на него, ожидая, что он еще скажет. Но и он не хотел быть многословным, улыбнулся и пожал плечами. «Действуй!» По дороге в бар я размышляла о загадочном поведении Ника. Не знаю, что меня больше смущало – приглашение в гости или его намеки на грядущие перемены. В конце концов я решила, что Ник затеял очередную проверку на вшивость, а приглашение в гости – внезапный каприз. Но спокойнее на душе от этого не стало. Витька сидел в глубине зала и с унылым видом разглядывал пустой бокал. Я устроилась рядом, он поднял голову и сказал. «Можем сделать это завтра. Парень не женат и почти каждый вечер торчит в баре за углом, где собираются любители футбола. Рядом парк, до десяти там только собачники, а позднее вообще не души. Твое дело привести его туда. Не знаю, на кой черт такие заморочки». Проворчал он в досаде. «Что скажешь?» «Ничего», — ответила я. «Будем выполнять порученное дело». Двадцать минут ушло на обсуждение деталей. Я непроизвольно морщилась. Разумеется, мне все это мало нравилось. Допустим, познакомиться с парнем не проблема. Но он, может быть, не один. Или у него не возникнет желания покидать бар, чтобы провести вечер в моих объятиях. Вдруг он терпеть не может блондинок. но дискутировать по этому поводу я не собиралась. Приказы Ника следует выполнять, так что понапрасно сотрясать воздух словесами ни к чему. И я отправилась в бар за углом. Забегаловка оказалась так себе. Основное достоинство – огромный телевизор, на который посетители и пялились. Крутили какой-то матч, но, судя по царившему спокойствию, игра особо интересной не представлялась. Публики было немного, в большинстве молодые люди, но со столиком возле окна я приметила двух девушек. Они стреляли глазами, не обращая внимания на экран, а мужская часть посетителей, из-за которой они сюда и явились, по неведомой причине упорно не обращала внимания на них. Очень может быть, что мне тоже не повезет. Обстановка царила на редкость мирная. К дракам ничто не располагало. Поскучав в одиночестве минут пятнадцать и успев за это время выпить кофе, я решила, что первоначальный замысел стоит подкорректировать. Шоу не получится таким зрелищным, как планировалось вначале, зато больше шансов осуществить порученное дело. Вернувшись к Витьке, я изложила свои соображения. Он немного подумал и со мной согласился. Мы простились до завтрашнего вечера, и я отправилась домой пешком. Свернув с проспекта, обратила внимание на машину. Она малой скоростью двигалась сзади. Я нырнула в переулок, а когда выбралась на проспект, вновь увидела ту же машину. В другое время я бы вряд ли обратила на нее внимание, не тот я человек, чтобы кто-то тратил на меня время и бензин. Но в свете последних событий стоило задуматься. Решив проверить, действительно моя скромная особа кого-то заинтересовала или мне со страхами мерещится, я выбрала очень затейливый маршрут. Не вскоре машина потерялась в очередном переулке. Я вроде бы вздохнула с облегчением, но чувство все равно было пакостное. Только я вошла в квартиру, как мне позвонили на мобильный. Назвонил Серега Ремезов по кличке Газа, чем очень удивил. Я не могла припомнить другого такого случая и, разумеется, насторожилась. «Привет», — сказал в некотором замешательстве. «Привет», — ответила я, ожидая, что будет дальше. Дальше стало совсем интересно. «Ты сейчас где?» «А тебе что?» — удивилась я. «Я это, ну...» Серега — парень исключительно подвижный, не в состоянии на одном месте усидеть, за что я получил свое прозвище». Но разговаривать он не мастер. Любое связанное предложение дается ему с трудом. Сквозь его это и ну, точно сквозь заросли в джунглях, далеко не каждый способен пробраться. И я заранее загрустила. — Ты это, приезжай ко мне, — произнес он вполне внятно. — Куда? — не поняла я. Но что он с обидой ответил? — Домой. Помнишь, где я живу? Ты меня как-то подвозила. Два предложения подряд, личный Серегин рекорд. Однако я так и не поняла, по какой надобности он звонит. И миролюбиво спросила. «Зачем?» «Чего?» «Приезжают зачем?» «А, ну, поговорим». Я тяжко вздохнула, а он добавил. «Поговорить я с тобой хочу». «Ты мне лучше напиши». «Чего?» «О, Господи, не выдержала я. Какого черта тебе от меня надо?» «Дело такое». Снова пауза. Я, конечно, не ожидала, что он сможет объясниться. Так и вышло. Ты где, а? Давай я приеду. У меня тачка под окном. Я почти что сплю. Слушай, я серьезно. Разговор есть. Ну, так говори. Не могу по телефону. Ты не по телефону не можешь. Я опять вздохнула, пытаясь решить, какая муха парня укусила. Любопытство было сильнее здравого смысла. И я предложила. «Приезжай на Комиссарова. Это рядом с моим домом. Там есть кафешка. Называется «Бабочка». Буду ждать там». «Ага», — обрадовался Серега и отключился. А я подошла к зеркалу, постояла немного, разглядывая свое отражение и доверительно сообщила. «Все точно рехнулись. Может, правда, чего затевается". Я еще немного потопталась возле зеркала и вышла на улицу. Надоевший за последние дни дождь набирал силу, и я припустила к бабочке бегом. Кафешку так назвали не без умысла. Открыто здесь до утра. Из заведения облюбовали уличные проститутки. Заходили сюда погреться, а если повезет, то подцепить клиента. Хозяин бабочки, дядька, 65 лет, с редким именем Виссарион, по моему глубокому убеждению, свихнулся на русском классике Чернышевском. Только влиянию этого мыслителя я могу объяснить невероятную тягу Виссариона к падшим женщинам, причем тягу особого свойства. Весарион их спасал. Они не только грелись у него по ночам, но иногда жили по несколько дней в задних комнатах, где он устроил что-то вроде приюта. Сам залечивал их раны, он был когда-то фельдшером и наставлял на путь истинный. Выглядело это примерно так. Виссарион, прикладывая лед к очередному синяку девицы, со вздохом вопрошал. «Что ж ты со своей жизнью делаешь, курва?» Девки занимали у него деньги, рассказывали о своих проблемах, прятались от рассверепевших сутенеров и всякий раз божились завязать завтра и навсегда. Виссарион словам не верил, но денег в долг давал. Иногда устраивал коллективное прочтение выдающихся произведений литературы, повествующих о нелегкой доле ночных бабочек. Особой популярностью у него пользовалось «Воскресенье», но девки больше любили даму с камелиями, в основном в пересказе. Прослушать пьесу целиком мало кому удавалось из-за скользящего графика работы. Подрузив очки на нос, Виссарион читал произведение выразительно, я бы даже сказала проникновенно, время от времени взывая к дремлющей аудитории. «Набирайтесь ума, дуры!» Дуры перемежали дрему вздохами и жалобно шмыгали носами в особо волнующих местах. Отчего Виссарион не подался в священники, а спасал заблудшие души в баре, для меня загадка. Однако сам он чувствовал себя здесь, в своей тарелке, и жизнью был доволен. Я решила, что мужичок он непростой, потому что, несмотря на явный идиотизм ситуации, умудрялся уживаться как с ментами, так и с бандитами. По крайней мере, и те, и другие его не трогали и на свой лад даже уважали. Весарион организовал кассу взаимопомощи, зачастую выступал третейским судьей в многочисленных разборках, так что, по моим прогнозам, все неумолимо скатывалось к созданию профсоюза. Однажды я эту идею высказала вслух, и Виссарион задумался, а я решила больше так не шутить. Жил он в одиночестве, в квартире по соседству, но, по-моему, редко покидал свое заведение. Я не помню, чтобы хоть раз, заглянув на огонек, не застала его здесь или, к примеру, встретила где-то на улице. На девок он воздействовал не только художественным словом, но охотно использовал другие виды искусства. Например, музыку. У него была обширная фанатека, особенно уважал Генделя. Когда кто-нибудь из девок, измученных искусством, в отчаянии вопил: Да приглуши ты эту бодягу! Он поднимал вверх указательный палец и наставительно изрекал: Классика! Это тебе не ногами дрыгать, тут душа. После чего. Заблудшей овце надлежало либо углубляться в душу, либо выметаться на улицу. Так что с углублением здесь был порядок. Но этого виссериону показалось мало. Он приволок откуда-то старенький рояль. По виду так нашел на помойке. Но, скорее всего, купил за гроши или просто выпросил. Играть на нем виссерион не умел. Но сам вид рояля вызывал у него умиление. Иногда он его поглаживал и произносил невпопад, искусство. Девки смотрели на рояль и впадали в задумчивость. В своей дружбе с Виссарионом я обязана все тому же роялю. Не помню точно, когда впервые меня занесло в его бабочку. Но в тот момент душа жаждала общества, и я заглянула в кафе по дороге. Было далеко за полночь, и меня приятно удивило, что кто-то, как и я, не спит. Увиденное произвело незабываемое впечатление. История дамы с камелиями подходила к концу. Виссарион читал особенно выразительно, девки выразительно шмыгали носами, мысленно присвистнув. Я опустила свой зад на стул и замерла минут на двадцать, пребывая в абсолютном обалдении. Когда чтение закончилось, я подошла к стойке, изнывая от желания выяснить, куда меня угораздило забрести. «У вас тут клуб любителей словесности?» — робко поинтересовалась я. Виссарион ответил в своей обычной манере. «Болтаются по ночам, кому не лень». Я перевела взгляд на рояль, который будоражил мое любопытство не менее художественного чтения, и спросила. «На нем кто-нибудь играет?» Добрые люди в это время спят», — ответил Виссарион. «Ясно», — кивнула я, подошла к роялю и подняла крышку. Виссарион вытянул шею, поглядывая из-под очков. Рояль был расстроен. Играть на нем не представлялось возможным. Но странное дело, впервые за столько лет меня потянуло к инструменту. Пальцы сами по себе легли на клавиши. Я поморщилась, потому что расстроенный рояль терзал слух. И поспешно захлопнула крышку. Тут подскочил Виссарион и спросил. «Училась?» «Давно. Тебе чего налить, кофе или водки? Сегодня холодно». С этого, собственно, и началась наша дружба. И теперь своим домом я по справедливости считала не квартиру на пятом этаже, а бар под названием «Бабочка», в котором по ночам отогревались проститутки. Поначалу девки отнеслись ко мне настороженно, и едва ли не враждебно. Но так как Виссарион ко мне благоволил, с моим присутствием мирились. Время шло, и наши отношения, которые постепенно становились добрососедскими, переросли в нежную дружбу. Не знаю, кем они меня считали, но, конечно, догадывались, что со мной что-то неладно. Раз я ночью напролет торчу здесь. Никто никогда вопросов мне не задавал. И разговоров о моем житье-бытие избегал, из чего я заключила, что девки знают гораздо больше, чем я могла бы предположить, что неудивительно, учитывая специфику их профессии. Сегодня, едва переступив порог заведения, я поняла, что в святом семействе очередная разборка. Кто-то истошно вопил под аккомпанемент мужского баса. Дюжий парень с бритой башкой матерился, на чем свет стоит. Верка Зеленая укрылась от своего сутенера за стойкой за спиной Виссариона. Парень, который был мне известен под кличкой Рыхлый, пытался дотянуться до Верки, чему препятствовал Виссарион, застывший наподобие монумента. Лицо его сохраняло олимпийское спокойствие, и с места он не двинулся. А Рыхлый продолжал размахивать руками без всякого толка. «Должно быть, ораторствовал он уже довольно давно». потому что заметно выдохся, и, наконец, захлопнул пасть, свирепо глядя на Вестериона. Тот вытер стойку полотенцем и невозмутимо изрек. В словаре русского языка Ожегова больше 50 тысяч слов. Скажи на милость, почему ты всегда используешь одни и те же? В самом деле рыхлый вступила в разговор я, устраиваясь рядом на высоком табурете. Надо расширять свой словарный запас. Как член клуба, ты просто обязан постоянно совершенствоваться. Задолбали вы нахрен, советчики, — ответил он с неодобрением, косясь на меня. Ладно, — кивнула я, — иди орать на улицу, с утра башка болит. Голова не задница, — ответил тот, — на ней не сидеть. Это верно, но лучше заглохни. Задолбали, — еще раз заявил он, метнул злобный взгляд на наверху, которая изо всех сил пыталась слиться с интерьером и рявкнул. «А ты, паскуда!» Но договорить щел излишним и убрался на улицу. «Козел!» — сказала Верка ему вдогонку. Лишь только за ним закрылась дверь. «Чего делили?» — проявила я интерес. «Да, блин, Свистун подъехал. Ты же знаешь, он садюга. В прошлый раз не чаялась бежать. Чуть без глаза не оставил. А этот козел командует «поезжай». Ему, блин, хорошо говорить». Виссарион, налей водки. Вымокла, блин, вся. Еще и этот. Никакой, блин, работы сегодня. Одни нервы. Юлька, не слыхала? Дождь этот надолго. Кто его знает? Осень. Мне за телек кредит выплачивать. А тут, как назло, работы никакой. Весь вечер простояла. Помолчи, трещотка, буркнул Виссарион. Верка мгновенно смолкла и, взяв рюмку, направилась за столик, где тосковали две ее коллеги. «Дождь», — сказал Виссарион, никому не обращаясь и без особого выражения. «Ага», — ответила я и попросила, «заварить чайку». «Зеленого?» — с жасмином, — кивнула я. Чай он заваривал мастерски. Я выпила две чашки и лишь после этого взглянула на часы. Сереге, если он не шутил и действительно собирался поговорить со мной, пора было объявиться. Выждав еще минут пятнадцать, я набрала его номер. И приятный женский голос сообщил, что он временно недоступен. «Кого-то ждешь?» – спросил Виссарион. «Жду одного придурка, но, похоже, он передумал». «Поиграешь?» – кивнул Виссарион на рояль. «А в другой раз. Мне не хотелось, чтобы Серега застал меня за этим занятием». Тут входная дверь распахнулась, и в кафе ворвалась Нинка Молдаванка. что обычно обреталось в подворотне по соседству. Флегматичная девка с вечно подбитым глазом. Сейчас она была до крайности возбуждена. Глаза выпучены, рот перекошен, парик съехал на сторону. «Девки!» — рявкнула она от двери. «У нас жмурик! Обзац работе! Менты понаедут! Сматываемся!» «Что за жмурик? Из наших или залетный? Сам копыто отбросил или помог кто?» Посыпались вопросы со всех сторон. «Какое там?» «Говорю, менты задергают. Башку чуть ли не целиком отрезали». «Где жмурик?» Спросила я. «А, Юлька, привет! В подворотне жмурик. Я по нужде подальше отошла, а там тачка и этот рядом». «Тачка какая?» Нахмурилась я. «Тюрьмо-тачка. Побитая такая. Одно название. За такую тачку только псих башку отрежет». «Машину угнали, что ли?» Вмешался Виссарион. «Зачем? Стоит тачка, а Жмурик лежит. Чего делать-то?» «Ментов вызывать!» – вздохнул Виссарион и потянулся к телефону. «Подожди!» – попросила я и кивнула Нинке. «Пойдем, взглянем на Жмурика». «Не хочу я на него смотреть!» – забормотала она. «Я покойников боюсь. Еще приснится. В подворотне он лежит, ближе к мусорным бакам». Она вышла со мной на улицу. Мы дошли до угла соседнего дома и свернули. «Дальше то одна, ладно?» сказала Нинка жалобно. Силуэт машины едва проступал из темноты. Я приблизилась, обошла машину, уже догадываясь, что увижу. Возле моих ног, раскинув руки, лежал Серега Ремезов. Голова его была неестественно запрокинута. Нинка права. Убийца явно перестарался. Чтобы убить человека, таких усилий не требовалось. Дождь смывал кровь с развороченного горла. и она тонким ручейком стекала на асфальт. Глаза Сереги были открыты. Дождь бил по ним. Вскипая пузырями вокруг головы, между приоткрытых губ виднелся кончик языка. «Дела», — пробормотала я, устраиваясь на корточках. Видеть его глаза было неприятно. Точно человеку пересадили глаза куклы, и я поспешила их прикрыть. Смерть в тот миг казалась безликой, начисто лишенный трагизма, а я не, кстати, подумала. Интересно, кто закроет глаза мне? Нинка, хоть и боялась покойников, но не утерпела. Выглядывая из-за машины, наблюдала за мной. «Чего, Жмурик-то, знакомый?» «Знакомый», — я достала мобильный и набрала номер Ника. «Хочешь мои объятия?» — дурашливо спросил он. «Очень, но с этим придется подождать». «Ты нашла другого?» «Как тонко подмечено», — вздохнула я. «Нашла». Лежит в луже с перерезанным горлом. «Кто?» — спросил Ник. Теперь его голос звучал требовательно. «Ремезов», — ответила я и объяснила, где нахожусь. «Буду через 10 минут. Постарайся, чтобы менты меня не опередили». Ник приехал через семь минут. Нинка мгновенно исчезла. лишь только о нем услышала, шепнув мне. «Я Виссариону скажу, чтоб с ментами не спешил». Ник бросил машину недалеко от светофора и сюда пришел пешком. Увидев меня, нахмурился, приблизился к трупу и тщательно его осмотрел. «Что скажешь?» – просил сердито. «А чего тут скажешь?» – рассозлилась я. «Девочка моя, тебе не кажется происходящее интересным?» «Не кажется». Ник ухватил меня за плечо и развернул к себе. «Может, объяснишь, что произошло?» Я повторила свой рассказ. Ник наблюдал за мной с таким видом, точно заранее решил не верить ни одному моему слову. Признаться, это не удивило. «Он позвонил, и ты пошла сюда?» Голос звучал издевательски. «Не сюда, а в бар». «Он тебе что, каждый вечер звонит?» «Пару раз звонил, давно». «То есть, с твоей точки зрения, сегодняшний звонок в порядке вещей?» Не заводись, Ник, попросила я мягко. Мне самой все это не нравится. Он хотел со мной поговорить. Меня, как и тебя, его звонок удивил. Но я вспомнила наш с тобой разговор и твой совет приглядываться и прислушиваться. И решила, что не худо бы с ним поговорить. Почему мне не позвонила? Я пожала плечами. Ну, рявкнул он. Не видела необходимости. Для начала следовало послушать его, а потом... «Деточка, я тебе смиренно напоминаю, у нас второй труп, а у тебя есть особый повод не любить этих мальчиков». Ремезов был одним из тех, кто нас с Машкой воспитывал. Так что Ник прав, для меня обстоятельства складываются неважно. «Я бы начала с тебя», — сказала я зло, и схлопотала по физиономии, после чего отвернулась и предпочла помалкивать. «Его нашла девка?» — спросил он чуть помедлив. «Да». «Когда он звонил?» «Почти час назад. И ты все это время сидела в баре?» «Я пришла туда минут десять-двенадцатого. Надеюсь, он скончался позднее, и у тебя есть алиби. Думаешь, оно мне понадобится?» «Осторожилась я». «Черт!» — выругался Ник. «Кто-то режет наших парней, точно кур по осени, а мы ни ухом, ни рылом. Надо найти этого урода». «Почему ты думаешь, что он один?» «Да ничего я не думаю». — буркнул Ник. — Идем отсюда. Скажи своему Виссариону, чтобы вызвал ментов. — Нет, подожди. Пусть его кто-нибудь другой найдет. — А тебя сегодня в этом кабаке вовсе не было, поняла? — Конечно. Ник направился к своей машине, а я на пару минут заглянула в бар. Объяснив Виссариону, что к чему, я вновь выскочила под дождь, который опять разошелся не на шутку. Машина Ника теперь стояла напротив входа в бар. Я устроилась в салоне рядом с ним, и мы поехали к моему дому. Ник молчал. Приткнув машину недалеко от моего подъезда, заглушил двигатель. Я поняла, что он намерен остаться у меня. Хотела выйти, но он взял меня за руку. «Твоя работа?» – спросил он, заглядывая мне в глаза. «Нет, я тебе говорила, мне эти придурки пофигу. Врешь, сверля меня взглядом, сказал он, ты не из тех, кто забывает. Я не забыла, мне пофигу, понял? Послушай, деточка, если это все-таки ты, это плохая идея. Если бы я решила с кем-то из них разделаться, придумала бы что-нибудь поумней. Не выдержала я. Ник неожиданно успокоился. Надеюсь, кивнул он и вышел из машины первым.